Глава 4. Смотрю на то, как догорает город. Я все же выжил. Стоило прорыву закрыться, и капитан повел часть стражников и оставшихся магов нам на помощь. Меня нашли без сознания и почти мертвым, но остатки жизни все же еще теплились в моем измученном теле. Моим здоровьем сразу занялся целитель, что оказался среди магов. В итоге несколько дней без сознания, я в целом жив, но не сказать, что совсем здоров. Но задерживаться здесь больше не хочу. Так что, как только смог, сразу поднялся на ноги, собрал свои вещи, какие смог найти, попросил коня и покинул город. А его решили сжечь. Слишком много тварей в него набежало из прорыва и попряталось по разным щелям что даже прибывшие каратели войска не могли ничего сделать. Чтобы его зачистить полностью, нужно слишком много сил приложить, неоправданно много для этого города. Кого получилось, вывели из него, а остальные, выживших совсем немного, твари хорошо постарались. А из отряда, который пошел со мной к прорыву, так вообще никто не выжил. Они продержались против твари сколько смогли и убили многих, но погибли, совсем немного не дотянув до подхода капитана с подкреплением. Погибли, как и Азура. Что мне сказать Самоэлю? Правду? Что его дочь решила уничтожить мир? Нет, это погубит его. Скажу, что ее похитили культисты и использовали для создания прорыва. Похоже на правду? Вполне. А всю правду все равно никто, кроме меня, не знает. И никогда не узнает. Разворачиваю коня и посылаю его прочь от города и всего того, что в нем произошло. Дорога до столицы выдалась, в общем, несложной. Вначале пришлось добраться до ближайшего города с порталом. И это была самая долгая и скучная часть пути. Хотя и на удивление спокойная. Никто не попытался напасть на одинокого путника. Ни какие-нибудь твари-грани, которые вполне могли успеть вырваться из города и разбрестись по округе. Ни разбойники и прочие отребья, привлеченные случившимся. Возможно, тому виной недавно прошедшие здесь военные части и отряды карателей. А добравшись до города с порталом, оттуда отправился уже сразу в столицу порталом. Выйдя на улицу столицы из портального здания, смог, наконец, облегченно выдохнуть. Затянувшееся и оказавшееся таким непростым, дело закончено. Я дома, и впереди меня ждет привычная рутина. Конечно, насколько может быть рутиной, охота на культистов и все остальное, чем приходится заниматься констеблю. Не откладывая, на потом сразу направляюсь в отделение столичной стражи, чтобы составить отчет о проделанной работе и сдать его начальству. Какой бы подвиг я ни совершил, к примеру, закрыл разлом, но отсчет все равно придется делать. От этого никуда не деться. А вот уже после этого можно будет отдохнуть и окончательно восстановиться после недавних ран. А то меня хоть из большего подлечили, но они все равно еще иногда напоминают о себе. Да и вообще самочувствие очень так себе. Думаю, возьму выходной, и так работал месяц без перерывов». Идя по улицам столицы, смотрю по сторонам и, можно сказать, что наслаждаюсь. После того, что я видел в своем путешествии по республике, словно попал в другой мир. Улицы, полностью мощенные камнем, каменные здания, никакой грязи, все довольно чисто. Вот что значит столица и старый имперский город. Делали же раньше. «Привет, Каз!» Поприветствовал меня стражник на входе в отделение стражи. «Привет». Здоровую с ним в ответ. Близко мы с ним не знакомы, но за годы службы встречались не раз. Так что, можно сказать, знаем друг друга. «Тебя капитан просил зайти к нему сразу же, как ты прибудешь». «Понял, спасибо. Благодарю его и крепко озадачиваюсь. Зачем же я так срочно понадобился капитану? Во-первых, это капитан. Он редко общается лично с обычными констеблями или стражниками. Если же и общается, то чаще всего во время каких-то общих собраний. Во-вторых, я вообще не думал, что придется с ним сталкиваться. Возможно, после того, как сдал бы отчет, но не сразу же, как только пришел. А тут еще выходит так, что он меня ждет. Не нравится мне это, неспроста ко мне такое внимание. Как до этого я обходился без такого внимания, и все было хорошо. Может, из-за того, что почти в одиночку закрыл такой непростой прорыв грани? Это единственное, что приходит на ум по этому поводу. Но размышления размышлениями, о ноги уже несли меня к нужному кабинету. Что бы ни хотел от меня капитан, игнорировать его нельзя. «Капитан, разрешите?» – спрашиваю, постучав перед этим в дверь и входя в кабинет. «Да, Касс, проходи. Подожди минуту, закончу читать отсчет» произнес капитан, внимательно изучая бумаги в своих руках. Прохожу на середину кабинета и останавливаюсь перед столом капитана. Пока есть время, рассматриваю того. За месяц, что меня не было здесь, он не изменился. Может быть, только еще сильнее посидел. А так все тот же крепкий немолодой мужик с начавшими сидеть волосами на голове. А еще он сильный воин и маг. Редкое сочетание на самом деле. Обычно или воин, или маг. Развиваться по обеим стезям немногие любят. Слишком уж трудно и долго это. И меня эта участь тоже не обошла стороной. Я больше маг, хотя и ближним боем не пренебрегаю, и кое-что могу. Но до настоящих мастеров этого дела мне далеко. «Констебль Касс», — с какой-то непонятной торжественностью в голосе произнес капитан, отложив спустя примерно минуту бумаги на стол и посмотрев на меня. — Да, капитан. Произношу, готовясь ко всему, чему только можно. — Вы молодец. Хорошо себя показали в своем последнем деле. Мне уже сообщили о произошедшем. За раскрытие такого дела и закрытие прорыва третьей категории вы награждаетесь тысячей золотых и орденом хранителя республики третьей степени, — торжественно произнес капитан, доставая на стол упомянутый орден. «Служу республике!» — отвечаю, что нужно в этот момент. «А что еще мне остается?» Честно говоря, не думал, что меня как-то существенно наградят. Думал, может, выдадут небольшую премию, но на этом все. А тут вон оно как. Тысяча золотых. Это весьма серьезная сумма. При желании на него можно купить не совсем плохой дом на окраине столицы. Не роскошный особняк, но жить можно». В моем же случае можно неплохо закупиться нужными артефактами, а то их у меня уже почти не осталось. Новый дом же мне не нужен, уже есть. А орден? На самом деле практически бесполезное украшение, дающее какие-то совсем незначительные привилегии и означающее, что носящий его совершил подвиг для защиты республики и ее жителей. Как можно догадаться, чаще всего его получают военные или стражи. Хотя вот ищейки кажется, редко им награждаются. Все же наша задача – определить и выследить цель. А ее непосредственной ликвидацией чаще занимаются каратели. И, соответственно, больше рискуют своими жизнями и совершают подвиги. Могли бы дать что-нибудь и посерьезнее. Как-никак прорыв третьей категории закрыл. А если бы не успел, то он вообще бы во вторую перешел. И наступило бы полное веселье. Да уж, вроде и наградили больше, чем я ожидал, но и меньше, чем могли бы за такое. Двоякое какое-то ощущение от всего этого осталось. «Золото получишь у казначея. Приказ я уже отдал», — произнес капитан, протягивая мне орден. «Беру орден и прикрепляю себе на грудь. Потом сниму. Но сейчас же торжественность, все дела». «На этом с торжественным моментом закончили». Теперь переходим к главному, зачем я тебя позвал. Ты хорошо показал себя на этом деле, и как раз мы решили ввести новую должность. Свободный констебль. Да, она так и будет называться. Мудрить с названием не захотели. Как ты можешь догадаться, ты им становишься и должен будешь заниматься делами по всей республике, а не только в столице. У меня в ответ на все это только одна мысль. За что? За что мне такое наказание? Мне и тут было вполне хорошо. И вообще все эти путешествия по республике не для меня. Я за этот месяц напутешествовался на годы вперед и совсем не отказался бы следующие пару лет провести безвылазно в столице. «Не морщи. У тебя будут самые широкие полномочия. За пределами столицы ты будешь иметь право приказывать любому человеку, соответствующие указания уже отданы». И тебе будет выдан подтверждающий полномочия амулет. Отчитываешься и подчиняешься ты лично мне. Жалование будет в два раза выше, чем сейчас. В остальном все так же. Заниматься будешь привычными тебе вещами. Вот твое новое дело. Изучи и приступай. У тебя два дня на изучение и отдых. Зайди еще в арсенал. Получи расширенный комплект артефактов и расходников. Там уже предупреждены о твоем визите». Отчет о прошлом деле можешь не составлять. Вся информация у меня уже есть. Избавлю тебя от этой мороки. Заслужил. Капитан достал из ящика картонную папку и протянул ее мне. Почему я? Спрашиваю, беря папку. У тебя неплохие результаты. Ты не стар, старателен, не сильно привязан к месту. Семьи нет. Почему сейчас? То, что я тебе скажу, пока еще является секретом. «Но ты и сам скоро понял бы это. В республике тяжелая обстановка. Культисты и твари грани лезут со всех щелей, и с каждым годом становится все только хуже. Стража не справляется. И пусть столице пока удается поддерживать стабильность и может даже показаться, что все нормально, так здесь и самое крупное отделение стражи, но в других местах все гораздо хуже». Поэтому было решено привлечь опытных констеблей к решению проблем за пределами столицы. В основном свободными констеблями стали те, кто служит в столице. В других местах практически нет возможности перевести констебля в такой статус без значительного ухудшения там обстановки. Ты становишься одним из них, но не единственным. Вы будете действовать независимо друг от друга. «Понял. Разрешите приступать». «Свободен. И не подведи меня, Касс!» Разворачиваюсь и быстрым шагом покидаю кабинет капитана. «Да уж, обрадовал так обрадовал. Нечего сказать. Накрылись все мои планы на спокойную работу и передышку после поисков Азуры. Ладно, что уж тут поделать. Раз приказали, придется заниматься. Можно, конечно, уйти из стражи, но куда? Я тут большую часть своей жизни». И чем-то другим заниматься вряд ли уже смогу. Да и считаю, что мы делаем полезное и важное дело. И если нас не станет, то все будет очень плохо. Так что остается набраться терпения. По полной воспользоваться двумя днями, отведенными на отдых и ознакомление с делом. И потом отправляться в путь. Интересно, какую глушь меня в этот раз занесет?» Погруженный в свои мысли, не заметил, как по привычке дошел до своего кабинета. Небольшой коморки, четыре на три метра. Не шикарные апартаменты, но зато отдельные. Открыв дверь и заглянув внутрь, вижу за своим столом сидящего человека. «Это как? Почему?» «А, Каас! Привет! Я собрал твои вещи!» Произнес он, перестав что-то писать и посмотрев на меня. Шикарно. Мой кабинет больше не мой. Быстро капитан все провернул. Даже как-то немного обидно. Я не один год здесь провел. А сколько я бился, чтобы получить этот кабинет. Эх, лучше не вспоминать даже, а то совсем грустно становится. Привет. Здороваюсь со смутно знакомым парнем. Где-то встречались, но лично вроде бы знакомы не были. Откуда он знает мое имя? Наверное, капитан предупредил. «Обживаешься здесь?» – спрашиваю, подходя к небольшой коробке со своими вещами, стоящей на тумбочке в углу помещения. «Ничего особо важного там нет. Разные мелочи, которые появляются, когда долго работаешь в одном месте. И, как оказалось, у меня их удивительно мало, раз все поместилось в одну коробку». «Для меня это было тоже неожиданностью», – ответил парень, виновато пожав плечами. «Да ладно, я не в обиде». Говорю ему, подхватив коробку и идя к выходу из кабинета. «Что толку сердиться, если поменять уже ничего нельзя?» «Удачи!» «И тебе, Каз», — успеваю услышать до того, как дверь закрылась. «Раз меня здесь больше ничего не держит, то куда сначала? В арсенал или к казначею?» «В арсенал, он ближе, а казначей на другом конце здания». Приняв решение, направляюсь туда. «Каз, подожди!» Раздался позади знакомый голос, когда я почти дошел до арсенала. И вот с кем, а с Самоэлем, встречаться мне хотелось меньше всего. Сомневаюсь, что смогу спокойно смотреть ему в глаза и врать о том, что произошло с его дочкой. А придется. а произошедшем он должен был уже и так узнать, и лично встречаться с ним я пока не собирался. Некрасиво, да, но... самаэль Поворачиваюсь к нему. Привет. Выглядит он довольно неплохо, так и не скажешь, что недавно узнал о смерти дочери. «Нам нужно поговорить», — произнес он, смотря на меня. «Сейчас, пока ты куда-нибудь не пропал». «Хорошо, давай сейчас, у меня есть немного времени, а то капитан загрузил», — говорю ему, отходя к ближайшему окну. «Прости меня, я не смог ее спасти», — говорю Самуэлю, когда он остановился рядом. «Я...» «Знаю, что ты сделал все, что мог. Расскажи, пожалуйста, что там случилось. Какой ты ее нашел?» — попросил тихим голосом Самоэль. И вот сейчас его настоящие эмоции, которые он запрятал как можно глубже, вылезли наружу. Тяжело вздохнув, начинаю рассказывать ему, как искал зуру как нашел ее. Рассказываю все, кроме того, какую она на самом деле сыграла во всем этом роль. Вместо этого говорю, как и собирался, что она оказалась всего лишь жертвой. Нелегко далась мне эта ложь, но так будет правильно. Если скажу правду, то он не перенесет этого, и так видно, что держится из последних сил. — Спасибо тебе, Касс, — убитым голосом произнес Самоэль, когда я закончил свой рассказ. — Если будет что-то нужно, всегда обращайся. Я пойду, наверное. До встречи. До встречи. Прощаюсь с ним. Смотря ему вслед, вижу, что после моего рассказа ему стало совсем плохо. Если до этого он еще как-то держался, хотя и знал все, то сейчас... Это не тот Самоэль, которого я знал, а лишь бледная тень от него. Но, увы, ничем помочь я ему не могу. Надеюсь, время поможет ему, и с ним ничего плохого не случится. Хороший же мужик». Как же я не люблю подобные разговоры, когда нужно сообщать о гибели родного человека. А здесь еще и не чужому, и врать в придачу к этому пришлось. Эх, Азура, как же так получилось. Отгоняю от себя грустные мысли, изменить я все равно ничего не могу. И иду дальше к арсеналу. На этот раз дойти получилось без новых приключений. Там же все прошло быстро и без сюрпризов. Других посетителей не было, так что зашел, сообщил кто такой, получил выделенный комплект артефактов, расписался в получении и до свидания. Изучать, что мне выдали, на месте не стал. Лучше дома в спокойной обстановке. Ошибиться и что-то не выдать не могли. В нашем арсенале очень строгий контроль и отчетность. Так что вероятность подобной ошибки минимальна. Поэтому можно сразу и не проверять, что дали. А если все же такое произошло? Время до того, как покину столицу, у меня есть. Вернусь и вытрясу из них недостающие. Так что, взяв небольшой, но увесистый кожаный кофр, в котором было все выданное мне в арсенале, отправился к казначею. А вот там все прошло совсем не по плану. Причем совершенно неожиданно для меня. Стоило мне только войти к нему, как он сразу же схватился с жалобным видом за сердце и громко закричал. «Грабитель! Грабят! На помощь! Не отдам!» На мгновение на меня напал ступор. «Грабитель? Здесь, в самом центре столичной стражи? Это какая-то шутка?» Впрочем, это не помешало мне бросить на пол все, что я держал в руках, и начать быстро оглядываться по сторонам в поисках этого самого грабителя. Но никого, кроме меня и казначея, в помещении не видно. Да и казначей пусть и кричит, но как-то уж слишком хитро смотрит на меня на всякий случай применяю поисковое заклинание. И я был прав. Здесь только мы двое. Издеваешься надо мной, подозрительно спрашивая у него, не спеша расслабляться и поглядывая на вход в помещение. А то, может, здесь никакого грабителя и нет, но крики, даже скорее вопли казначея, вполне мог кто-то услышать. И сейчас ворвется сюда, чтобы покарать наглеца. Ага, и увидит меня. Ладно, если это окажется кто-то знакомый мне. А если нет, будет очень весело. «Ты сейчас золотых, это же грабеж средь бела дня!» Продолжил стоять на своем казначей. Вот от кого, от него такого не ожидал. Отличный же ведь специалист, настоящий мастер своего дела. Да и человек тоже вроде хороший, хотя так уж близко я с ним не знаком. Но раньше ни о чем подобном с его участием не слышал. Разве что все молчат, не спеша рассказывать вот о таком. «Ладно, похоже, придется подыграть ему, так уж и быть. А то иначе, похоже, деньги свои я получу не скоро Хотя, учитывая сумму, может, он и не совсем играет». «Деньги или жизнь?» — угрожающе спрашиваю, надвигаясь на него. «Конечно, жизнь! Деньги ни за что не отдам!» — с улыбкой ответил он, поднявшись из-за стола. «Сам выбрал. Говорю ему и, достав из ножа нож, продолжаю идти к нему». Почему я даже не сомневался, каким будет его ответ? Главное только, чтобы сейчас сюда никто не зашел и не застал нас. Вернее, меня. Я же с ножом в руках тут. А то будет не очень. — Ладно, ладно, твоя взяла. Бери свое золото, грабитель. Ответил он, открыв сейф и быстро выкладывая на стол мешочки с позвякивающими монетами. — А банковским векселем нельзя было? — спрашиваю, смотря на растущую кучу мешочков. Он издевается. Так-то обычно проблем с монетами не было, но их никогда не было в таких количествах. Мне же их чисто физически некуда положить. Это не говоря про то, что руки у меня и так будут заняты. В Коробку к вещам, что ли, сложить? Так даже если и всуну как-то в неё, то она просто может не выдержать такой вес. «Ничего не знаю. У меня приказ выдать тебе тысячу золотых. Я тебе их выдаю. Про вексель не было и слова». «Ты издеваешься надо мной?» Снова подозрительно спрашиваю казначея, когда он закончил опустошать сейф и вернулся за свой стол. Кажется, теперь я понял, почему он назвал меня грабителем. И я даже, наверное, соглашусь с этим. Конечно, знал, что тысяча золотых — это очень немало, и что примерно за эту сумму можно купить. Но вживую никогда не видел столько. И, нужно признать, выглядит весьма впечатляюще. Целая гора монет. «Может, только немного. Ты бы и видел свое лицо, когда эта куча росла. Если же серьезно, ты же знаешь, я только монетами выдаю. А дальше сам решай, хочешь, хранить в тайнике или с собой таскай. Хочешь, неси в банк». «Да и хотя бы куда сложить их», — прошу его. «А, держи», — ответил он и достал откуда-то самый обыкновенный мешок, вроде того, в котором селяне привозят овощи на продажу. «Он точно издевается надо мной. Явно подготовился, гад. Иначе откуда бы у него оказался этот мешок?» «Спасибо. Благодарю его с невозмутимым видом и начинаю складывать мешочки с монетами в один большой мешок». Перед этим только заглянул в пару мешочков, чтобы точно убедиться в их содержимом. И там в самом деле оказалось золото. Никакого подвоха. Пусть это и казначей-стражей, который обманывать меня не должен, но всегда остается место для какой-нибудь случайности. Сложив все двадцать мешочков, завязываю горловину мешка и забрасываю его себе на плечо. Нелегкие, мягко говоря. Возвращаюсь к тому месту, где бросил остальные вещи, беру в свободную руку коробку и кофр с артефактами и иду к выходу. Вид у меня со стороны сейчас тот еще должен быть. Подумать только, целый мешок золота тащу на себе. «Кас, удачи тебе! Слышал о твоем последнем деле и о твоем новом назначении! Береги себя, наступают трудные времена!» Донесся мне вслед серьезный голос казначея. «Спасибо, Сарват. И ты береги себя. Где еще отделение найдет такого казначея?» Отвечаю ему и выхожу из его кабинета. «А теперь домой. Только надо по дороге зайти в банк, Не таскать же мне этот мешок с золотом с собой все время. А так сдам золото в банк, те переведут его на мой счет, где уже есть небольшой запас. И потом смогу получить эти деньги в любом отделении банка, которые есть во всех хоть немного крупных городах республики. Удобно, что тут еще скажешь. Путь до банка выдался относительно спокойным, если не считать редких удивленных взглядов, которыми меня провожали некоторые встреченные люди. Все же человек с мешком на плече и с коробкой и кожаным кофром в руках, идущий по самому центру столицы, нечастое явление. А знали бы они еще, что именно у меня в мешке. В банке все прошло быстро и без проволочек. Единственное, с трудом сдержал смех, когда лицо банковского служащего удивленно вытянулось при виде мешка с золотом, который я небрежно сбросил с плеча и заявил, что хочу положить его содержимое на свой счет. Но потом он взял себя в руки, монеты были быстро пересчитаны, и на моем счете стало больше на тысячу золотых. Итого у меня сейчас тысяча сто золотых в банке. Еще около сотни спрятано в доме и с собой примерно десяток на расходы. Вот и все мое богатство. Как-то не получилось у меня за все эти годы много накопить. Приходилось тратить то на одно, то на другое, на те же артефакты, к примеру. Да и, откровенно говоря, констебль в страже — это далеко не самое прибыльное занятие. Закончив дела в банке, сразу направился домой. Двадцать минут неспешного пути, и вот он мой дом. Небольшой, одноэтажный, каменный, вполне добротный, на самой окраине центрального района столицы. Достался мне от родителей. И земля под домом стоит гораздо больше, чем сам дом. Несколько раз у меня пытались купить его, но я отказывался. Возможно, потенциальные покупатели попробовали бы надавить на такого несговорчивого меня, если бы не служба в третьем отделении, а так им приходилось удовлетворяться моим отказом. А кого-то совсем уж серьезного, кому были бы не страшны возможные проблемы со стороны стражи, мой участок пока не интересовал. Стоило же открыть входную дверь и войти в дом, как на меня нахлынули непрошенные воспоминания. «Детство. То время, когда со мной были родители. До какого-то момента я бы назвал себя вполне счастливым ребенком. Мама с папой меня любили, и серьезных проблем у нас не было. Во всяком случае, я о них не знал или они меня никак не затрагивали. А потом в один день мои родители не вернулись со службы. Они тоже служили в страже, оба, и в третьем отделении. Но были не констеблями, как я, а кем-то другими». Кем именно, я все еще не знаю. Формально они служили все же констеблями, но на самом деле занимались чем-то совсем другим, если верить тому, что я помню. Можно сказать, я из-за них пошел служить, в третье отделение, сразу же, как только у меня появилась такая возможность. То ли просто по их стопам, то ли чтобы наконец-то узнать, что же с ними произошло. Честно говоря, сам до конца не уверен. А может и сразу обе эти причины. Для меня родители просто исчезли в один момент. Погибли они? Как? Почему? Ничего не известно. Когда был ребенком, мне ничего почти не сказали. Лишь то, что теперь я один и маму с папой больше никогда не увижу. Родители были на каком-то задании и не вернулись с него. Что за задание? Что там случилось? До сих пор не знаю. Честно говоря, мне было тяжело. А кому будет легко, если он вдруг потеряет обоих родителей, а кроме них у него никакой родни больше нет? Теоретически где-то есть бабушки с дедушками, но я не знаю где. Родители почти не рассказывали про них. Знаю лишь, что они сильно поссорились, когда мама с папой решили быть вместе. Поэтому они переехали сюда. Вполне возможно, оставшись один, я бы и загубил себя, поддавшись тому отчаянию и горю, которое разрывало меня тогда. Но мне помогли Самоэль с Азурой. Они взяли меня к себе, дали новую семью. Пусть она и не была моей, но все равно было легче. И несмотря на мое состояние, они были терпеливы и добры ко мне. А потом постепенно я пришел в себя, смирился со случившимся и стал привыкать к новой жизни, к жизни без родителей. Попав в третье отделение стражей и став полноценным констеблем, я, конечно же, попытался выяснить, что же с ними случилось, но ничего не добился, никакой информации об их том задании о том, что тогда произошло. Те же, кто и тогда служил в страже, по какой-то причине или отмалчивались, или говорили какие-то общие вещи, про которые я и так уже знал. И со временем мой запал угас. Конечно, если что-то попадется про родителей, я обрадуюсь и ухвачусь за выпавший шанс. Но больше так тщательно и усердно не ищу. А смысл? Я несколько лет потратил на это, а результата вообще нет. Даже малейших намеков, чем же тогда были заняты мои родители и что с ними могло случиться. По какой-то непонятной причине вся их служба в страже покрыта плотной пеленой тайны, сквозь которую у меня никак не получается пробиться». Встряхнув головой, и прогоняя возникшие картины моего счастливого детства с родителями и, закрыв за собой входную дверь, прохожу дальше. Возможно, и я сам виноват, что на меня вот так нахлынуло, несмотря на прошедшие годы. Дом почти не изменился с тех пор, и многое здесь напоминает мне о том, что я потерял. Передохнув и приведя себя в порядок после дороги, приступаю к делам. И первым берусь за кофр с артефактами. Ставлю тот на стол, раскрываю и начинаю внимательно изучать содержимое. Потратив минут десять и заканчиваю изучение выданных мне артефактов. Ничего особенного, если не считать амулета, подтверждающего мои новые полномочия, свободного констебля. Он тоже оказался здесь. В общем же, выдали мне набор, необходимый для работы констебля, и немного запасных накопителей, если вдруг мне понадобится быстро много энергии. В целом, можно сказать, и в самом деле расширенный комплект, дополнительно ко всему добавили неплохой комплект атакующих артефактов и дали два простых защитных. Часть из того, что мне сейчас выдали, раньше приходилось докупать за свои деньги. А теперь получился как раз тот самый необходимый минимум, с которым можно спокойно работать, всем бы его выдавали. А то обычно констеблем выдают лишь вообще минимум. Специфические артефакты, требующиеся для нашей работы. Один простой защитный артефакт и два атаки, и на этом все. Остальное называется «покупай за свои деньги». И обычно у начинающих констеблей с деньгами не особо. В целом неплохо, но кое-что докупить все равно придется, раз деньги есть. К этим артефактам добавляю комплект магического доспеха, который все время был на мне и смог пережить все то безумие. И простой защитный артефакт. Сейчас они бесполезны, энергии в них не осталось, но зарядить и будут снова работать. Закончив заниматься артефактами, беру папку с делом и приступаю к ее изучению. Нужно же наконец узнать, что мне предстоит и к чему стоит готовиться. Раскрыв папку, увидел внутри всего лишь несколько листков, исписанных убористым почерком. Негусто. Ну и что тут у нас? Закончив читать первый раз все, что есть, недоуменно смотрю перед собой. Я, наверное, чего-то не понимаю. Поэтому начинаю еще раз читать медленно и вдумчиво с самого начала. На первый взгляд я не вижу никаких причин для участия в этом деле констебля. Обычный грабеж, пусть и подозрительно удачливый, и вообще подозрительный, но не более. Ладно, не совсем обычный, но гранью здесь и не пахнет. Итак, рядом с одной деревней, находящейся недалеко от столицы, проходит дорога, по которой часто ходят караваны. Вернее, ходили. До недавнего времени там все было относительно спокойно, но вот уже, как несколько недель, на караваны кто-то нападает и грабит их. Причем грабит, невзирая на охрану. Если первые караваны были с довольно слабой охраной, то последние с очень хорошей. Но это все равно никак не повлияло на итог. И очевидцев не остается. Только потом находят остатки от караванов. Кто грабит? Как грабят? Почему такая жестокость? Убивают всех без разбора? Непонятно. Вот едет себе караван по дороге. Потом вдруг бац и пропал а его позже находят где-нибудь в стороне от дороги. Как он туда попал? Кто убил там всех? И ведь люди в караване на этом участке дороги готовы уже к нападению. Но это все равно не спасает их. Никаких следов. Казалось бы, вот, без участия тварей Грани или культистов, такое не могло произойти, но нет. Осматривавшие тела указали, что всех убили холодным оружием. Следы от ран вполне характерные. И никаких следов от когтей или еще чего-то, что могло бы указать на тварей грани. Решили, что, скорее всего, среди грабителей есть сильные маги. Это вполне объяснило бы многие странности в этих нападениях. Хотя не совсем понятно, зачем магам, способным на такое, заниматься этим. Для них хватает и официальных способов хорошего заработка. Но вот перенос караванов с одного места в другое это никак не объясняет. И на этот счет ни у кого никаких догадок нет. И пока этот вопрос отложили, сосредоточившись непосредственно на самих нападениях. После первых нападений туда отправляли стражников. Те все добросовестно проверили и ничего не нашли. Вот так вот. Есть отчет командовавшего отрядом стражников. Ничего подозрительного в нем я не нашел. Ничего не добившись, стражники вернулись обратно в столицу. И почти сразу же очередной караван, рискнувший пройти по той дороге, разграбили. Снова на место отправили отряд стражи, в этот раз его даже усилили магами. И опять ничего. Никаких следов, указывающих на то, кто это сделал. На этот раз стражники решили не уходить и остались в деревне, поджидая караван смельчаков, чтобы пройти этот отрезок дороги вместе с ними. Когда отряд ходил по дороге туда-сюда самостоятельно, на него никто так и не напал. Дождались, не прошли. Караван разграбили так же, как и все предыдущие. Никто не выжил. После этого по той дороге вообще перестал кто-либо ездить, а в деревню послали армейских егерей, чтобы прочесали всю округу и в особенности лес. Где-то же ведь грабители должны располагаться. И, судя по тому, с какой легкостью они грабят караваны, Сил у них должно быть немало. И моя задача — отправиться туда и разобраться, что за ерунда там происходит. Какая-то светлая голова рискнула все же предположить, что, возможно, дело нечисто, и замешаны или культисты, или твари грани, или еще какая-то непонятная ерунда, и, соответственно, там не помешает констебль. И послали официальный запрос в третье отделение стражи. В целом понятно, что ничего не понятно. Впрочем, большинство дел, связанных с гранью и культистами, такие. Значит, надо как можно лучше подготовиться ко всему. Откладываю папку с материалами дела в сторону, прочитав там все несколько раз. Позже еще раз просмотрю, вдруг что-то упустил. А сейчас пора прогуляться. Надо зайти к целителю, чтобы посмотрел мои раны на всякий случай, а потом слегка закупиться.